Да не люблю я кошек. От них противный запах, клочья шерсти по всему дому. Э, да кошки тут ни при чём. Скорее всего, ты просто не умеешь их готовить.